Дрю Карпишин. Дарт Бэйн. Путь разрушения. Пролог. В последние дни Старой Республики ситов, последователей темной стороны силы и древних врагов Ордена Джедаев, насчитывалось лишь двое – учитель и ученик. Хотя так было не всегда. За тысячу лет до распада республики и восхода к власти императора Палпатина ситов было множество. Повелитель Каан, мастер Сид и основатель Братства Тьмы высокой тенью во мраке ночи шагал по кровавому полю брани. Тысячи солдат республики и почти сотни джедаев отдали свои жизни, защищая этот мир от его армии, и проиграли. Он наслаждался их страданием и отчаянием. Даже сейчас он ощущал, как те распространяются вокруг, подобно смраду от мертвецов, разбросанных по долине. Вдали собиралась гроза. Каждая вспышка молнии, озряющая небосвод, на мгновение высвечивала силуэт грандиозного Карибанского храма, высевшегося над унылым горизонтом. Пара фигур ожидала посреди бойни — Человек и Твилек. Он узнал их, несмотря на тьму. Кордис и Копеш — одни из самых могущественных повелителей ситов. Когда-то они были озлобленными соперниками но теперь вместе служили в братстве Каана. Улыбаясь, он быстро подошел к ним. Кордис, высокий и тощий, словно скелет, растянул губы в ответной улыбке. — Это великая победа, повелитель Каан. Слишком много времени прошло с тех пор, когда у ситов была Академия на Корибане. — Вижу, тебе не терпится приступить к обучению новых учеников, — ответил Каан. — Надеюсь, в ближайшее время... «Ты порадуешь меня множеством могучих и преданных адептов и мастеров». «Порадует тебя?» — многозначительно поинтересовался Копиш. «Не хотел ли ты сказать «порадует нас»? Разве не все мы часть Братства Тьмы?» Вопрос был встречен непринужденным смехом. «Конечно, Копиш. Я просто оговорился». «Копиш отказывается праздновать наш триумф», — сообщил Кордис. Он такой уже всю ночь. Каан стиснул рукой дюжие плечо Твелека. «Это важная победа для нас всех», — сказал он. «Карибан значит больше, чем любой другой мир. Это символ, место рождения ситов. Эта победа — послание республики и джедаям. Теперь они точно узнают нас и затрепещут перед братством». Копиш стряхнул руку Каана и отвернулся с легким ударом кончиков Лекку, обмотавшихся вокруг его шеи. — Празднуйте, если хотите, — уходя бросил он через плечо. — Но настоящая война только началась. Часть первая. Три года спустя. Глава первая. Катриджный труд вымотал Дессела так, что он едва осознавал, что происходит вокруг. Его руки ныли от жесткой вибрации отбойного молотка. Осколки камня, отлетающие от стены пещеры, отскакивали от его защитных очков, больно жали открытые лицо и руки. Облака мелкой пыли витали в воздухе, застилая глаза, а визгливое завывание молотка напрочь заглушало все прочие звуки, пока он, сантиметр за сантиметром, мучительно прорывался в толщу картозисной жилы в горе. Невосприимчивый к огню и энергии, Картозис высоко ценился в производстве вооружения и защиты, одинаково интересуя коммерсантов и военных, особенно в галактике, охваченной войной. Высокоустойчивые к бластерным зарядам сплавы Картозиса предположительно могли выдержать даже удар клинка светового меча. К сожалению, те же самые свойства, что делали его такими ценными, чрезвычайно затрудняли его добычу. Плазменные горелки были абсолютно бесполезны. Отжиг даже маленького участка, нашпигованной картозисом породы, мог занять не один день. Единственным эффективным способом его добычи была грубая сила отбойного молотка, упрямо долбившего жилу, откалывая картозис кусочек за кусочком. Картозис был одним из самых крепких материалов в галактике. Ударная сила быстро изнашивала головка молотка, притупляя ее до тех пор, пока инструмент не становился совершенно бесполезным. Пыль засоряла гидравлические поршни, заклинивая их. Добыча картозиса была безжалостна для оборудования и еще безжалостнее для шахтеров. ДЭС работал уже почти шесть стандартных часов. Отбойный молоток весил больше 30 килограмм, и напряжение, требовавшееся для того, чтобы держать его на весу и прижимать к скале, уже начинало брать свое. Руки тряслись. Легкие с трудом вбирали воздух, задыхаясь от туч мелкой минеральной пыли, отбрасываемой головкой молотка. Ныли даже зубы, вибрации словно пыталась вытряхнуть их из десен. Но шахтерам на Апатросе платили за количество добытого картозиса. Если он уйдет сейчас, то его место займет другой, начав разрабатывать жилу и забирает долю прибыли. А делиться Дес не любил. Воин отбойного молотка стал значительно выше, превратившись в визг, который Дес знал слишком хорошо. На 20 тысячи оборотов мотор поглощал пыль, как томимой жаждой банта поглощает воду после долгого перехода по пустыне. Единственными способами поддерживать инструмент в рабочем состоянии были регулярная очистка и обслуживание. Оруда добыча внешнего кольца предпочитала закупать дешевое оборудование и заменять его а не спускать кредиты на уход. Дес совершенно точно знал, что произойдет дальше. И секундой позже это произошло. Мотор взорвался. С отвратительным звуком гидравлику заело, а из задней части молотка повалили клубы черного дыма. Проклиная РВК с ее корпоративной политикой, Десс высвободил свой судорожно дергающийся палец с триггера и отбросил безвременно скончавшееся оборудование на пол. Отодвинься, парень! Донесся чей-то голос. Джерт, один из прочих шахтеров, попытался отпихнуть Деса в сторону, чтобы разработать жилу собственным молотком. Джерт трудился на рудниках почти 20 стандартных лет, и за это время тело его превратилось в массу крепких узловатых мускул. Но Дес сам проработал уже 10 лет с тех самых пор, как подростком пришел сюда. Он был сложен не хуже старика, Да и к тому же был немного крупнее. Он не сдвинулся с места. «Я еще не закончил», — сказал он. «Молоток сдох, вот и все. Отдай мне свой, и я поработаю пока им». «Ты знаешь правила, парень. Ты прекращаешь работать, и кто-то другой занимает твое место». Технически Джерт был прав. Но никто никогда не занимал участок другого шахтера из-за неисправности оборудования если только не нарывался на драку. Дес быстро огляделся. Кроме них двоих, стоящих друг от друга меньше, чем в полуметре, здесь никого не было. Это не удивляло. Дес обычно выбирал пещеры, отдаленные от главной туннельной сети. То, что здесь оказался Джерд, было простым стечением обстоятельств. Дес знал Джерда почти всю свою сознательную жизнь. Среднего возраста человек – Дружил с Хорстом, его отцом. Когда Десс только начал работать на рудниках в 13, ему часто доставались оскорбления от старших шахтеров. Самым худшим мучителем был отец. Но Джерт был одним из главных подстрекателей, не обделявших Десса насмешками, оскорблениями и случалось даже затрещинами. Их преследования закончились вскоре после того, как отец Десса умер от обширного инфаркта. Не потому, конечно, что шахтеры жалели осиротевшего юношу. Просто к тому времени, как Харст скончался, высокий, тощий подросток, которого они обожали запугивать, превратился в гору мышц с тяжелыми руками и горячим нравом. Горное дело было нелегкой работой. Это больше походило на каторгу в тюремной колонии республики. Каждый, кто работал на рудниках, крупнел. «Одесс» так получилось стал самым крупным из всех. Полдесятка подбитых глаз, множество разбитых носов и сломанной челюсти за месяц оказалось достаточно для старых друзей Хорста, чтобы они почти за лучшее оставить Десса в покое. И все же они как будто винили его в смерти Хорста, и каждые несколько месяцев кто-нибудь пробовал достать его снова. Правда, у Джерда хватало ума сохранять дистанцию до сегодняшнего дня. — Я не вижу поблизости твоих дружков, старик, — процедил Десс. — Так что уберись с моего участка, и никто не пострадает. Джерд сплюнул Десу под ноги. — Ты ведь даже не понимаешь, какой сегодня день, а, пацан? Позор семьи, вот ты кто! Они стояли так близко друг от друга, что Десс улавливал кислый запах карелианского виски в дыхании Джерда. Этот человек был пьян. Пьян настолько, что пришел искать драки, недостаточно трезв, чтобы не лезть первому. «Сегодня пять лет», — сказал Джерт, уныло качая головой. «Пять лет прошло, как умер твой папаша. И ты даже и не помнишь». Десс совсем и не думал о своем отце. Он не сожалел, что потерял его. Его детские воспоминания были лишь о том, как отец избивает его. Он даже не мог вспомнить причину. Хорсту она редко требовалась. — Не могу сказать, что скучаю по Хорсту, как ты, Джерд. — Хорсту, — фыркнул Джерд, — он растил тебя после смерти твоей мамочки. А у тебя даже хватать наглости не называть его отцом. Ах ты неблагодарный отродьяк, кацкий гончей. Десс бросил на Джерда угрожающий взгляд сверху вниз, но собеседник слишком набрался, был уверен в своей правоте и не в меру возмущен, чтобы испугаться. — Не ожидал этого от такого задохлого щенка, как ты, — продолжал Джерт. — Хорст всегда говорил, что ты ни на что не годишься. Он знал, что с тобой не все в порядке, Бэйн. Глаза Десса сузились от бешенства, но он не поддался на провокацию. Хорст называл его этим именем, когда был пьян. Бэйн. Проклятие. Он винил сына за смерть жены. Винил за то, что застрял на патросе. Он полагал, что его единственный отпрыск был проклятием его существования. Он слишком часто сообщал это Дессу в своем пьяном угаре. Бэйн. Имя олицетворяло всю злобность, мелочность и убогость его отца. Это пробуждало самые тайные страхи малыша. Страх разочарования. Страх одиночества. Страх жестокости. Когда Дес был ребенком, это имя ранило его сильнее, чем все подзатыльники и оплюхи тяжелого на руку папаши. Но он взрослел. И со временем научился игнорировать и ненавистные прозвища, и бросаемые в лицо отцом оскорбления. — У меня нет на это времени, — проворчал он. — Мне надо работать. Одной рукой он выдернул отбойный молоток из схватки Джерда, положил другую руку ему на плечо, Он оттолкнул того прочь. Пьяный мужчина зацепился ногой за камень и тяжело повалился на землю. Рыча он поднялся, сжимая кулаки. «Похоже, что твой папочка отсутствовал слишком долго, парень. Пора вправить тебе мозги на место». Джерт был пьян, но дураком он не был, понял Десс. Десс был больше, сильнее, моложе. Но он провел последние несколько часов работая с отбойным молотком. Он был весь покрыт сажей, по лицу стекал пот, рубаха насквозь промокла. Одежда Джерда, напротив, была по-прежнему относительно чистой — ни пыли, ни потных пятен. Он, должно быть, планировал все это целый день, не усердствуя и бья баклуши, пока Десс изматывал себя. Но Десс не собирался отказываться от драки. Бросив молоток Джерда на землю, он встал в боевую стойку, широко расставив ноги. И вытянув руки перед собой. Джерд кинулся вперед, вывернув в аперкоте правый кулак. Дес принял удар открытой ладонью левой руки, поглощая его силу. Другой рукой он резко схватил правое запястье Джерда, рванул старика на себя. Дес поднырнул вниз и развернулся, ударив его плечом в грудь. Используя движение противника против него самого, Дес распрямился и силой дернул за запястье Джерда перебросив его через себя и повалив спиной на землю. На этом бой должен был бы закончиться. У Десса была доля секунды, когда он мог опустить на противника колено, отрезав его легким путь к кислороду, и, пригвоздив его к земле, дать воле своим кулакам. Но этого не произошло. Его спину, изнуренной долгими часами, держания на весу 30-килограммового отбойного молотка, свело судорогой. Боль была нестерпимой. Инстинктивно Десс выпрямился, схватившись за поясницу. Это дало Джерду возможность откатиться в сторону и снова встать на ноги. Каким-то образом Дессу удалось вновь принять боевую стойку. Его спина протестующе заныла, и он поморщился, ощутив, как тело его пронзили горячие кинжалы боли. Джерд увидел гримасу и расхохотался. Что перекосило парень? Надо было знать, что не следует махать кулаками После шестичасовой смены на рудниках. Джерт снова бросился вперед. В этот раз он размахивал не кулаками, а скрюченными пальцами, готовыми схватить все, до чего они могли дотянуться. Он старался свести на нет преимущество в росте молодого человека, сойдясь с ним вблизи. Десс попытался увернуться, но его ноги онемели и совсем не слушались. Одной рукой Джерт взял Десса за рубаху, второй схватился за пояс и опрокинул их обоих на землю. Они сцепились друг с другом, борясь на жестком, шероховатом камне пещеры. Джерд уткнул лицо в грудь Десса, чтобы защитить его, не давая тому возможности ударить кулаками или головой. Он по-прежнему держал его за пояс, но теперь другой, свободной рукой, слепо бил вверх, где, по его предположению, было лицо Десса. Десс вынужден был вывернуть свои руки и обхватить ими Джерда, блокируя их так, что теперь ни один из них не мог нанести удар. Пока они были так переплетены, стратегия и техника мало что значили. Бой стал испытанием силы и выносливости, когда два бойца медленно изматывали друг друга. Дессел старался перевернуть Джерда на спину, но его утомленное тело подводило его. Руки были тяжелыми и вялыми, он не мог достичь требуемой цели – Зато у Джерда получалось изогнуться и повернуться, высвободив одну руку. Он все еще плотно прижимал свое лицо к груди Десса, так что оно оставалось закрытым. Дессу повезло меньше. Его лицо было открыто и уязвимо. Джерд замахнулся свободной рукой, но ударил разжатым кулаком. Не рассчитав направление, он с силой вогнал большой палец в щеку Десса всего в нескольких сантиметрах от настоящей цели. Он снова замахнулся, рассчитывая выколоть один из глаз своего противника, ослепить его и заставить корчиться от боли. Дессу потребовалась секунды, чтобы осознать происходящее. Его уставший разум стал таким же медленным и неповоротливым, как и его тело. Он отвернул лицо в сторону как раз в тот момент, когда палец снова больно саданул его по уху. Темная ненависть скипела внутри Десса. Вспышка огненной страсти, испепелившая изнеможение и усталость. Разум внезапно прояснился, а тело ощутило силу и энергию. Он знал, что сделает дальше. Более того, он абсолютно точно знал то, что сделает даже Джерт. Он не мог объяснить, каким образом, но иногда он мог просто предвидеть следующий ход противника. Инстинкт, мог бы кто-то сказать. Десс был уверен, что тут было нечто большее. Это было слишком подробно, слишком точно, чтобы быть простым инстинктом. Похоже, скорее, на видение, стремительный взгляд в будущее. И когда бы это ни происходило, Десс всегда знал, что делать, как если бы что-то направляло его и руководило его действиями. Когда настала очередь следующего удара, Десс был более чем готов к нему. Он же четко видел картину в своем разуме. Он точно знал, когда его ждать, и куда он будет нанесен. На этот раз он повернул голову в противоположном направлении, выставив навстречу удару лицо и открыв рот. Точно рассчитав время, он с силой сжал зубы, которые глубоко вонзились в грязную плоть пальца Джерда. Джерд закричал, когда Дес крепче сомкнул челюсть, разрывая сухожилия и добираясь до кости. Он подумал, что так сможет прокусить палец насквозь, и затем это случилось, словно по мановению мысли, он откусил его. Крик превратился в пронзительный вопль, когда Джерт разжал свою хватку и откатился в сторону, сжимая изувеченную руку. Багряная кровь ключом била сквозь пальцы, пытающиеся остановить кровотечение из обрубка. Медленно поднявшись, Десс выплюнул палец на землю. Вкус крови горел у него во рту. Тело набралось силы и бодрости, словно какая-то мощная энергия растекалась по его венам. Противнику было уже не до драки. Десс сейчас мог сделать с Джердом все, что угодно. Старик катался по земле, прижимая руку к груди. Он стонал и всхлипывал, умоляя о помощи. Десс с отвращением тряхнул головой. Джерд был сам во всем виноват. Это началось как простой кулачный бой. Проигравший должен был закончить его с подбитым глазом и несколькими синяками, и ни с чем больше. Затем старик поднял ставки на более высокий уровень, попытавшийся слепить его. И он отреагировал должным образом. Десс уже давным-давно научился не обострять драку, если бы не был готов заплатить цену поражения. Теперь Джерд тоже усвоил этот урок. Десс был вспыльчив, но он был не из тех, кто добивает беззащитного. Не оглядываясь на своего побежденного противника, он покинул пещеру и направился обратно по тоннелю чтобы сообщить одному из начальников о случившемся. Тогда кто-нибудь придет и позаботится о травме Джерда. Он не волновался о последствиях. Медики могут пришить палец Джерда, так что в худшем случае Дес будет лишен зарплаты на день или два. Корпорация не слишком-то беспокоилась о том, чем занимаются ее работники, пока те продолжали добывать картозис. Среди шахтеров драки были обычным делом. И РВК почти всегда закрывала на них глаза. Хотя эта драка была просто ужасной по сравнению с другими, свирепой и короткой, с кровавым концом. Совсем как жизнь на Апатросе. Глава вторая. Сидя на заднем сиденье автобуса, использовавшегося для перевозки шахтеров между единственной колонией Апатроса и рудниками, Дест чувствовал себя совершенно опустошенным. Все, что он сейчас хотел, так это вернуться в свою постель в бараке и заснуть. Адреналин ссушил его до дна, оставив его тело оцепенелым и ноющим. Согнувшись на своем сидении, он рассматривал интерьер автобуса. Обычно в транспорт вместе с ним набилось бы битком еще с десяток шахтеров, но в этот раз, не считая его и пилота, салон был пуст. После драки с Джердом начальник впечатляюще быстро и безо всякой платы отстранил Десса от работы, распорядившись, чтобы его отвезли обратно в колонию. — Подобные штучки уже не в ходу, Дес, нахмурившись, сказал начальник. — Но в этот раз нам придется преподать тебе урок. Тебе запрещается работать на рудниках до тех пор, пока Джерт не оклемается и не возвратится к работе. В действительности же он имел в виду только одно. Ты не заработаешь ни единого кредита, пока Джерт не вернется. Но за комнату и пищу он, конечно же, будет платить по-прежнему. Каждый день, что он промотает без дела, будет вписан в его счет, увеличивая долг, для погашения которого он так отчаянно работал. Деспот считал, что пройдет четыре или пять дней, прежде чем Джерт сможет снова держать в руках отбойный молоток. Местный санитар с помощью виброскальпеля и синтеплоти пришил на место откушенный палец. Несколько дней инъекций кольта и каких-нибудь дешевых медикаментов, чтобы притупить боль. И Джерд оправится окончательно. Бактотерапия смогла бы вылечить его за день, но бакта была дорогой, и РВК вряд ли станет мчаться за ней, если только у Джерда нет шахтерской страховки. В чем Дес сильно сомневался. Большинству шахтеров никогда не было дела до спонсируемой компании страховой программы. Главное, она была им не по карману. Если учесть, что шахтерам приходилось платить за жилье и еду, а их зарплата едва покрывала оплату перевозки на рудники и обратно, то становилось ясно, почему многие считали, что и без страховых взносов отдают РВК более чем солидную часть своих с трудом заработанных денег. Хотя дело тут было не только в цене, казалось, что мужчины и женщины, вкалывающие на картозисных рудниках, отрицали все, отказываясь признавать потенциальные опасности и угрозы, каждый день подстерегающие их. Страховка заставила бы их взглянуть в лицо неприветливым и неопровержимым фактам. Мало кто из шахтеров доживал до преклонного возраста. Штоль не собирали свой страшный урожай, хороня тела в пещерах или испепеляя их, когда кто-нибудь натыкался на карман запертых в скале взрывчатых газов. Но даже те, кто покидал рудники, жили после этого недолго. Слишком много отбирали у них пещеры. Сломленные и изныренные десятилетиями тяжелого труда, больные из-за плохо очищенного воздуха шахт, шестидесятилетние мужчины более всего походили на девяностолетних. Когда умер отец Десса, разумеется, безо всякой страховки, все, что ему от него досталось, так это привилегия перенять накопленный родителям счет. Харст проводил больше времени за пьянками и азартными играми, чем за работой. Чтобы ежемесячно вносить плату за комнату и еду, он частенько брал у РВК в долг под проценты, что было криминально везде, кроме внешнего кольца. Счет продолжал расти месяц за месяцем, год за годом, и Харсту на это было совершенно наплевать. Он был отцом-одиночкой, с сыном, которого ненавидел, пойманным в ловушку безжалостной работы, которую презирал. Он оставил любую надежду сбежать сапатроса задолго до того, как его погубил инфаркт. Хата в кусок плесени, должно быть, сейчас обрадовался бы, узнав, что сын застрял тут с его счетом. Транспорт плелся над тусклыми каменистыми равнинами маленькой планеты, не издавая ни единого звука, кроме нескончаемого гудения двигателей. Безликие пустоши начали сливаться в одно мутное пятно до тех пор, пока вид из окна не сделался обыкновенной бесформенной серостью. Эффект гипнотизировал. Дест чувствовал, как его уставшие разумы тела страстно желают окунуться в глубокий и пустой сон. «Вот так они и цепляют тебя». Заставляя тебя работать до изнеможения, притупляя твои чувства, замещая волю покорностью. До тех пор, пока ты не примешь свою участь и не угробишь всю жизнь в пыли и грязи картозисных рудников. Все ради беспощадного служения рудо добычи внешнего кольца. Это была необычайно эффективная ловушка. Она срабатывала на таких людях, как Джерт и Харст. Но в случае с Дессом она даст осечку. Несмотря на необъятные долги отца, Десс знал, что когда-нибудь расплатится с РВК и выберется отсюда. Он знал, что рожден не для такого жалкого и ничтожного существования. Он был абсолютно в этом уверен, и эта уверенность давала ему силу выстоять под гнетом безжалостного, а временами безнадежного труда. Она давала ему силы бороться даже в те моменты, когда он готов был сдаться. Его отстранили, не дав работать на рудниках, но были и другие способы заработать кредиты. С огромным усилием Дест заставил себя встать. Пол под ногами раскачивался из-за того, что автобус постоянно регулировал свой курс, дабы не отклоняться от запрограммированной высоты полета, не превышающей полуметра над уровнем земли. Он подождал секунду, приспосабливаясь к ритму движения транспорта, Затем, пошатываясь, пошел по проходу между сиденьями к пилоту в носовой части. Человека он узнать не мог, они все казались ему на одно лицо с мрачными, неулыбчивыми чертами, унылым, болезненным взглядом и всегда выглядевшие так, словно вот-вот взводят от дикой головной боли. «Эй!» — сказал Десс, стараясь, чтобы голос его звучал небрежно. «Сегодня какие-нибудь корабли в космопорт прибывали?» У пилота не было причин обращать на него внимание. Сорокаминутный путь между рудниками и колонией прямой линии проходил среди пустошей. Некоторые пилоты даже украдкой дремали на маршруте. Вот и этот, когда отвечал на вопрос, отказался повернуться и посмотреть на Десса. «Грузовое судно село несколько часов назад», — сказал он скучающим голосом. «Военное. Республиканский корабль». Десс улыбнулся. «Они останутся ненадолго?» Пилот не ответил, он лишь фыркнул и покачал головой в знак глупости вопроса. Дэс кивнул и поплелся на свое место в хвосте транспорта. Он тоже знал ответ. «Картозис» использовался во всем, от истребителей до флагманских кораблей и вплетался в боевые доспехи солдат. И пока тянулась война против ситов, республика нуждалась во все большем и большем количестве «Картозиса». Каждые несколько недель республиканский грузовоз приземлялся на Апатросе. На следующий день он отлетал обратно, с трюмами, до конца набитыми ценным минералом. А до тех пор команде, офицерам и солдатам-срочникам, не оставалось ничего, кроме как ждать. Из своего прошлого опыта Десс знал, что когда у солдат республики появлялось несколько свободных часов, они неизменно стремились перекинуться в карты. А где бы люди не играли в карты, там всегда были деньги. Опустившись на свое место, Десс решил, что, возможно, ему еще рано отходить ко сну. К тому времени, как транспорт остановился на окраине колонии, тело Десса дрожало от предвкушения. Он выпрыгнул наружу и неторопливой походкой побрел к своему бараку, борясь против собственного рвения и побуждения сорваться на бег. Он уже рисовал в воображении солдат республики с их кредитами, сидящих за игровыми столами в единственной контине колонии Однако не было никакого смысла мчаться туда сию же секунду. Сейчас было уже под вечер, и солнце на севере только-только начало опускаться за горизонт. Но большая часть шахтеров из ночной смены в этот момент бодрствовала. Многие из них уже находились в контине, коротая время до начала смены, когда придет час отправиться на рудники десс знал что в следующие два часа ему едва ли повезет найти в контине место где можно присесть, не говоря уже о том чтобы отыскать свободное место за столом где играют в пазок или сабок но будет еще несколько часов прежде чем работающие в дневную смену люди залезут в поджидающий их транспорт чтобы добраться до дома он будет в контине задолго до любого из них у себя в бараке он стянул перепачканный комбинезон И забрался в пустую коммунальную душевую, смывая с тела пот и мелкую каменную пыль. Переодевшись в кое-какую чистую одежду, он вышел на улицу и не спеша направился к контине на краю города. У контины не было названия, да оно ей и не требовалось. Ни у кого никогда не возникало трудностей с ее поиском. А патрос был маленьким миром, всего лишь луной, с атмосферой и немногочисленной местной растительностью. Здесь было немного мест, куда можно было отправиться – рудники, колония или бесконечные, безликие пустоши. Рудники были массивным комплексом, включающим в себя прорытые РВК-пещеры и штольни, а также очистные и обрабатывающие сооружения. Космопорт тоже находился здесь. Грузовозы с партиями «Картозиса» на борту отлетали ежедневно, переправляя его в какие-нибудь состоятельные миры поблизости от коруссканта или галактического ядра. Во все же остальные дни прибывали суда, доставляющие оборудование и припасы, чтобы не дать рудникам встать. На очистных фабриках и в космопорте трудились работники, которые не были достаточно выносливы, чтобы добывать картозис. Платили там не так хорошо, но зато жили они дольше». Но вне зависимости от того, где люди работали, все они по окончании своих смен возвращались домой в одно и то же место. Колония была ничем иным, как полуразвалившимся городом временных бараков, собранных РВК в кучу, чтобы вместить несколько сотен рабочих, разрабатывающих рудники. Как и сам этот мир, колония была официально известна под именем Апатрос. Те же, кто здесь жил, чаще всего называли ее навозными хибарами. Каждое здание отливало однообразным тускло-серым оттенком дюрастила, выветрившегося и изношенного снаружи. Внутри постройки выглядело совершенно одинаково – временное жилище рабочих, которые стали слишком постоянными. В каждой были четыре маленькие частные комнаты, предназначенные для двух человек, но чаще вмещавшие трех и более. Иногда целые семьи делили одну из этих комнатушек если не могли найти кредиты на непомерно высокую арендную плату, взимавшуюся РВК. В каждой комнате были койки, вделанные в стену, а единственная дверь открывалась в узкий коридор, в конце которого располагались общие туалеты и душ. Двери на плохо прилаженных петлях, за которыми никогда не ухаживали, имели привычку скрипеть. Едва залатанные крыши неизменно протекали всякий раз, как шел дождь. Разбитые окна были запечатаны от ветра и холода, и их никогда не заменяли. Тонкий слой пыли скапливался на всем, но лишь некоторые из постоянных жильцов иногда заботились о том, чтобы привести свои жилища в порядок. Колония тянулась по обе стороны площади всего на километр, так что можно было пройти от любого здания с одной стороны до такого же на другой меньше, чем за 20 стандартных минут. Если не принимать во внимание ужасающее сходство архитектуры – ориентироваться в колонии было не так уж и трудно. Бараки располагались вдоль и поперек прямыми рядами, формируя сетку унитарных улиц среди однообразно расположенных жилищ. Улицы эти нельзя было назвать по-настоящему чистыми, так как они едва ли не тухли от мусора. РВК убирало отбросы и утиль сырье так часто, как этого требовало поддержание санитарной обстановки. Вспышки болезней, вызванные отходами, могли неблагоприятно сказаться на функционировании рудников. Впрочем, компания обращала мало внимания на беспорядочно валявшуюся рухлядь, которая неизбежно накапливалась повсюду в городе. Разбитые генераторы, проржавевшие механизмы, разъеденные коррозией куски металла и изношенный инструмент переполняли узкие улочки между бараками. В колонии было всего два здания, хоть как-то отличавшиеся от прочих. Одним был магазин РВК, единственный в этом мире. Его место когда-то занимал барак, но койки заменили полками, а зона коммунального душа служила теперь надежным складским помещением. Снаружи висела черно-белая табличка с режимом работы. Не было никаких вывесок и никаких рекламных объявлений, завлекающих посетителей. Магазин торговал только основными товарами и к тому же по чрезмерно завышенным ценам. Но покупки в счет будущей зарплаты охотно давались в кредит под неизменно высокий процент. Это гарантировало, что покупатели, отрабатывая свои приобретения, проведут на шахтах еще больше часов. Другим зданием, не похожим на другие, была кантина. Величественный триумф красоты и дизайна никак нельзя было сравнить с гнетущей однообразностью остальной части колонии. Кантина была возведена на окраине города – не находилась достаточно далеко от серого переплетения бараков. В ней было всего три этажа, а так как любое другое строение ограничивалось лишь одним, она влавствовала над окружающим ландшафтом. Хотя такая высота была ей явно ни к чему. Все внутри концентрировалось на нижнем этаже. Верхние были лишь фасадом, для видимости возведенным Грошиком. Не который владел заведением и одновременно был его барменом. Второго и третьего этажа над потолком первого не существовало вовсе. Были лишь вздымающиеся стены и свод, сделанные из слегка подкрашенного и подсвеченного изнутри фиолетового стекла. Такие же фиолетовые огни накрывали и бледно-голубые наружные стены. На любой другой планете эффект от этого показался бы показушным и безвкусным, но среди серости Апатроса все это смотрелось очень даже неплохо. Грошик часто заявлял, что умышленно сделал свою контину не в меру яркой просто для того, чтобы вызвать раздражение у власть придержащих из РВК. Подобное отношение снискало ему популярность в среде шахтеров. Но Дес сомневался, что РВК действительно есть до этого дела. Грошик мог перекрашивать свою контину в любой цвет, какой ему заблагорассудится, до тех пор, пока продолжал еженедельно отдавать корпорации ее долю прибыли. 24-часовой стандартный день Апатроса делился поровну между двумя сменами шахтеров. ДЭС и остальные из утренней бригады работали с 8 утра до 6 вечера. Их сменщики с 6 до 8. Грошик, стараясь до предела увеличить прибыль, открывался каждый полдень в час и не закрывался целых 10 часов. Это позволяло ему обслуживать ночную бригаду рабочих прежде, чем те приступят к работе и ловить дневную бригаду, когда их смена подходила к концу. Он закрывался в три ночи, тратил пару часов на уборку, шесть часов спал, вставал в 11 и начинал все сначала. Его режим был хорошо известен всем шахтерам. Неймодианин был таким же пунктуальным, как восходящее и заходящее тускло-рыжее солнце Апатроса. Когда де миновал расстояние между задворками колонии и входной дверью кантины, Он сразу же расслышал звуки, исходящие изнутри. Громкая музыка, хохот, болтовня, звенящие бокалы. Сейчас было уже почти четыре. У дневной смены оставалось еще пары часов до конца работы. Но контину до сих пор переполняли люди из ночной смены, пришедшие выпить или перекусить до посадки на автобусы, которые отвезут их на шахты. Дес не узнавал ни одного лица – Дневная и ночная бригады пересекались нечасто. Толпу по большей части переполняли люди, но было и несколько твилеков, салустиан и цариан. Десс удивился, увидев здесь еще и радианина. По-видимому, ночная бригада была более снисходительна в расовом вопросе, нежели дневная. Тут не было официанток, игроков или танцоров. Единственным служащим в контине числился сам Грошик. Если кто-то хотел выпить, Он подходил к пристроенному в задней стене огромному бару и делал заказ. Дэс проталкивался через толпу. Грошик заметил его приближение и ненадолго исчез за барной стойкой. Как только Дес подошел, он появился снова, но уже с кружкой гизерского Эля. Ты сегодня рано, сказал Грошик с глухим звуком, поставив выпивку. Его низкий хриплый голос было сложно разобрать за шумом толпы. Слова его вечно имели гортанный тембр, как если бы он говорил из самой глубины собственной глотки. Ним Дианину он нравился, хотя Десс и не знал наверняка почему. Может, потому что тот своими глазами видел, как Десс вырос из мальчугана в мужчину. Может, он просто чувствовал жалость к Дессу, увязшему из-за отца в грязи. Какова бы ни была причина, между ними двумя стояло соглашение. «Десс никогда не будет платить за выпивку, если ее наливает ему без спроса». Десс благодарно принял подарок и осушил его одним долгим глотком, опустив пустой бокал на стол. «Влип в небольшую переделку с Джардом», — ответил он, утирая рот. «Я откусил ему палец, так что они отпустили меня домой пораньше». Грошик склонил голову на бок и вперил в Десса громадные красные глаза. Угрюмое выражение на его амфибиеподобном лице не изменилось, но тело все же слегка задрожало. Десс знал его достаточно хорошо, чтобы понять, что Неймодианин смеется. «Похоже на справедливый расклад», – проквакал Грошик, вновь наполняя бокал. Дес не стал поглощать его с той же жадностью, как в первый раз. Грошик редко давал ему бесплатно больше одного, и он не хотел оскорблять щедрость бармена. Он перевел внимание на толпу. Республиканских гостей заметить было несложно. Четыре человека, двое мужчин и две женщины. И итарианин мужского пола в грубо скройных флотийских униформах. Хотя их выдавала не столько одежда. Все они, как один, держались прямо и подтянуто, тогда как большинство шахтеров постоянно сутулились, словно несли на спинах что-то непомерно тяжелое. В одном из углов помещения небольшая секция была отделена от остальной части таверны. Это была единственная часть заведения, с которой грошек не имел ничего общего. Компания РВК разрешила азартные игры на Апатросе, но только в том случае, если за столы отвечала она сама. Официально это делалось для того, чтобы не дать никому возможности смошенничать, но все знали, что в действительности РВК была заинтересована в контроле ставок. Она не хотела, чтобы один из ее работников выиграл по-крупному и за одну удачную ночь расплатился по всем своим счетам. Сохраняя максимальные лимиты низкими, РВК тем самым делала так, что было выгоднее работать на рудниках, чем сидеть за карточными столами. В игорной секции находились четыре флотских офицера, затянутых в униформу Республиканского флота и где-то с десяток шахтеров. Женщина-твилек со знаками отличия старшины на лацкане играла в пазак. Молодой Энсин сидел за столом с сабаком, шумно болтая со всеми окружающими, хотя его, похоже, совершенно никто не слушал. Еще два офицера, оба люди, мужчина и женщина, также сидели за столом для игры в сабак. Женщина-лейтенант и мужчина с лычками командора. Дес предположил, что оба они являлись старшими офицерами, ответственными за перевозку Картозиса. «Вижу, ты уже заметил наших вербовщиков!» – проворчал грошик. Война против ситов официально не более, чем серия затяжных военных стычек, даже хотя вся галактика знала иное, требовала постоянного притока на линию фронта молодых и горячих кадетов. И по какой-то причине республика все время ждала, что граждане миров Внешнего Кольца – немедленно ухватится за шанс к ним присоединиться. Всякий раз, когда военная команда залетала на Апатрос, офицеры норовили набрать новых рекрутов. Они закупали литры выпивки и использовали ее как наживку для начала беседы, ведущейся обычно на тему восхитительной и героической жизни солдата. Иногда они играли на жестокости ситов. В остальное же время они только и делали, что раздавали обещания лучшей жизни в республиканской армии, все время притворяясь дружелюбными и сочувствующими местным в надежде, что кто-то в любом случае к ним прибьется. Дес подозревал, что им доставалось нечто вроде премий за каждого нового завербованного рекрута. К несчастью для них, они вряд ли найдут слишком много желающих на Апатросе. Республика была не особо популярна во внешнем кольце, Здешний народ, включая Эдесса, знал, что миры ядра эксплуатируют маленькие удаленные планеты ради собственной выгоды. Здесь, на окраине цивилизованного космоса, ситы и нашли своих антиреспубликанских сторонников. Это было одной из тех причин, почему в ходе войны их количество продолжало расти. Несмотря на недовольство мирами ядра, люди все еще могли бы записаться в рекруты. Не будь республика настроена с таким рвением следовать абсолютной букве закона. Всякого, кто пытался сбежать сапатроса и избавиться от хватки горнодобывающей корпорации, настигало внезапное потрясение. Долги РВК по-прежнему требовалось уплатить, даже если рекруты защищали галактику от нарастающей угрозы со стороны ситов. Если кто-нибудь задолжал деньги легальной корпорации, Республиканский флот гарантировал ему выплату зарплаты до тех пор, пока долги не будут погашены. Но не так уж много шахтеров было возбуждено перспективой присоединиться к войне только ради того, чтобы иметь привилегию не платить. Некоторые из рабочих были не в восторге от постоянных потуг старших офицеров соблазнить наивных юношей и девушек пойти у себя на поводу. Хотя Десса это не волновало. Он слушал бы их хлепит хоть всю ночь, лишь бы те продолжали играть в карты. Он предположил, что цена, которую предстоит уплатить за прикарманивание их кредитов, будет небольшой. Его рвение должно быть стало заметно, по крайней мере для Грошика. «Неужели ты ввязался в драку с Джердом только потому, что решил прийти пораньше?» «Услышал, что сюда заглянет республиканская команда?» Дес покачал головой. «Нет». Всего лишь удачное совпадение, и только. О чем они разговаривают на этот раз? О величии республики? Пытается предупредить нас об ужасах братства тьмы, послышался осторожный ответ. Получается не слишком хорошо. Когда дело касалось политики, владелец Кантина сохранял собственные взгляды при себе. Его посетители были вольны говорить на любые темы, какие бы ни пожелали, но, вне зависимости от того, как пылки были их аргументы, он всегда отказывался принимать чью-либо сторону. «Скверно для бизнеса», — объяснил он однажды. «Согласишься с кем-то, и он становится твоим другом на всю оставшуюся ночь. Пойдешь ему наперекор, и он будет ненавидеть тебя неделями». Неймодиане были хорошо известны своей проницательностью в бизнесе, и грошек был не исключением. К бару протолкался шахтер и сделал заказ. Когда Грошик уже собрался его выполнить, Десс отвернулся, чтобы изучить игорную зону. За столами для игры в сабок не было ни одного свободного места, так что до поры до времени ему пришлось побыть в роли наблюдателя. Больше часа он изучал манеру игры и ставки вновь прибывших, особое внимание уделяя игравшим со старшими офицерами. Те были намного лучше срочников, возможно потому, что имели на расходы больше кредитов. Игры на патросе следовали измененной версии беспинских стандартных правил. Основы были просты. Собрать комбинацию карт, настолько близкую к 23, насколько было возможно без торга. Каждый круг игрок мог выбрать, остаться ли ему в раунде или сбросить карты. Игрок, принявший решение остаться, мог вытянуть новую карту, обменять ее, либо положить карту на поле помех, чтобы зафиксировать ее значение. В конце каждого круга игрок мог открыться, предъявив свою комбинацию и принуждая остальных игроков раскрыть карты. Лучшая рука за столом выигрывала кон. Любая комбинация больше 23 очков или больше минус 23 являлась перебором, из-за чего игроку приходилось выплачивать штраф. А если игрок имел комбинацию, составлявшую ровно 23 очка, чистый сабок, то в качестве бонуса он выигрывал банк. Но с бесконечными заменами, которые с круга в круг могли неожиданно поменять значение карт, и с другими игроками, слишком рано открывавшимися, чистый сабок было получить гораздо сложнее, чем это могло показаться. Сабок был больше, чем просто игрой на удачу. На первое место тут выходили стратегия и стиль, знание, когда сблифовать, когда отступиться, и как приспособиться к постоянно меняющимся картам. Некоторые игроки были слишком осторожны, никогда не ставя больше минимума, даже когда имели на руках неплохую комбинацию. Другие были чересчур агрессивны, стараясь запугать оппонента непомерными ставками, даже не имея ничего в кармане. Естественные склонности игроков можно было выявить, если знать, что искать. Энсинг, к примеру, был в игре абсолютным новичком. Вместо того, чтобы сбросить свои карты, он продолжал играть со слабыми комбинациями. Он был преследователем, не удовлетворявшимся теми картами, которые казались ему ущербными для получения кона. Он всегда пытался собрать лучшую комбинацию, надеясь крупно выиграть и сорвать банк, который продолжал расти, ожидая счастливчика. Как результат, Энсена не прекращали обходить стороной переборы и необходимость выплачивать штраф. Хотя не похоже было, что это хоть как-то влияло на его ставки. Он был одним из тех игроков, у которых было больше кредитов, чем здравомыслие, что Десу подходило просто прекрасно. Будучи опытным игроком в сабок, необходимо знать, как контролировать стол. Десу не потребовалось много времени, чтобы понять, что республиканский командор делает именно это. Он знал, как крупно поставить и сделать так, чтобы остальные игроки сбросили выигрышные комбинации. Знал, когда поставить мало, чтобы соблазнить остальных, и дальше продолжить играть теми картами, которые они должны были сбросить. О собственных картах он беспокоился мало. Он знал, секрет Сабака в том, чтобы вычислить, что на руках у всех остальных, и затем позволить им думать, что они знают, что на руках у него. Только лишь когда все комбинации предъявлялись, и он сгребал фишки, и его соперники понимали, как они ошибались. Он был хорош, пришлось признать Дессу. Лучше, чем большинство республиканских игроков, которые здесь околачивались. Несмотря на импозантную внешность, командир был безжалостен и брал кон законом. Но у Десса было хорошее предчувствие. Иногда он просто знал, что не может проиграть. Сегодня он собирался выиграть. И выиграть по-крупному. Один из шахтеров за столом тяжело вздохнул. «Еще один круг, и этот банк будет мой». Проронил он, качая головой. «Тебе просто повезло, что ты успел открыться», добавил он, обращаясь к командеру. Десс знал, что дело тут было не в везении. Шахтер был настолько возбужден, что ерзал на своем стуле. Любой, у кого была хоть капля мозгов, видел, что тот собрал сильную комбинацию. Командор заметил это и сделал ход, обесценив руку и задушив зародыши надежды оппонента. «С меня хватит», — проговорил шахтер, вскакивая из-за стола. — Я пас. — Похоже, теперь у тебя будет шанс, — на одном дыхании прошептал Грошик, пронесшись мимо, чтобы налить очередную порцию выпивки. — Удачи! — Сегодня ночью она мне не понадобится, — подумал Дес. Он пересек контину и переступил через наношелковый канат, войдя в контролируемую РВК и горную комнату.